Глава 37. Рину так не считал. После отъезда Эльзы он, как ни странно, остался жить у меня. Ему было очень плохо, и он боялся снова впасть морально и физически в депрессию, с которой вытащила его я. Ко мне он относился с благоговением и приписывал мне многие добродетели. Он продолжал занимать бывшую комнату Д.Д. и Эльзы и выполнял мои поручения... Когда я уезжал, он помогал мне донести до вокзала чемоданы и встречал меня, когда я возвращалась. Он стал моим водителем, курьером, доверенным лицом, готовым на любые услуги. Если ему нужны были деньги, он просил их у меня, вежливо, но без всякого стеснения. Иногда, когда он мне надоедал, я напоминала ему, что у него есть обязанности перед матерью. На какое-то время он испарялся, но вскоре возвращался... и печально сообщал, что Лилы никогда нет дома, и ему тоскливо одному в пустой квартире. «Она со мной даже не поздоровалась», — жаловался он. «Все сидит за компьютером и что-то пишет». «Лила пишет? Что, интересно, она пишет?» Если его слова и пробудили во мне любопытство, то не слишком сильное. Мне было почти 50, и моя популярность достигла пика. Я издавала по две книги в год, и продавались они хорошо». Литература стала моим ремеслом, и, как любое ремесло, начала меня оттяготить. Помню, я подумала, на ее месте я бы лучше повалялась на пляже, погрелась на солнце. А потом решила, что раз ей от этого легче, пусть тебе пишет. Отвлеклась на что-то другое и забыла о ней.